Глава пятьдесят восьмая Я разговаривала целых два часа с Маккалуном, переходя из гостиной в сад, с зелёной площадки в поле, то с жене, которая приходила и уходила, то вдвоём с моим влюблённым. Мне невозможно было не заметить, что он действительно был влюблён в меня, но я старательно избегала всякой откровенности с его стороны, и я должна признаться, что он держал себя с тонкой деликатностью в границах любви и дружбы — Не лишай меня сладкой музыки первой и откровенных речей второй. Вечером Фрюмонт написал Жени: "Разве она его так хорошо приняла? Он вернулся очарованным. Хочет ли она, чтобы я ободрял его намерения или избавила её от них? Умоляю вас, Жени, постарайтесь повлиять на неё так, чтобы она дала мне время хорошенько узнать его. Я не могу сам прийти сказать вам это. Дядюшка плохо себя чувствует". Я ответила ему сама: не ободрять и не избавлять. Я жду и умею ждать. На другой день было получено письмо от Мариуса. Моё дорогое дитя, несмотря на то, что ты официально и сухо отказалась от покровительства, которое я готов был тебе оказать, я считаю ещё себя обязанным, если не давать тебе советы. Ты без сомнения не расположена следовать им, то по крайней мере предупредить тебя. Постоянные посещения Макална рискуют скомпрометировать тебя, если ты будешь поощрять их ещё несколько дней. Этот барин не скрывает ни от кого, что ты ему нравишься, и что он достаточно богат, чтобы жениться на тебе безпреданного, и достаточно эксцентричен, чтобы предпочесть тебя без имени. Мне казалось бы, что он должен начать своё объяснение с Бартеса, твоей единственной серьёзной опоры, или с Домаловаля, твоего единственного родственника по жилых лет. Наконец, мне сдаётся, что я мог бы быть лучшим поверенным, чем Фрюманс, который несомненно добрый, малый, но он не имеет никакого понятия о прилечах и никакого знания света. Ты можешь сказать Макалну, что я нахожу его поведение легкомысленным, пусть он отнесётся к этому, как ему угодно. Конечно, ты свободна выходить замуж за кого тебе понравится, но не надо начинать с возбуждения против себя общественного мнения, особенно в таком шатком положении, как твоё. Предложи же этому красивому англичанину согласоваться с нашими обычаями и объясни ему, что во Франции девушка твоих лет не выходит замуж одна и не позволяет ухаживать за собою первому встречному. Если это помимо твоей воли и без твоего ведома этот барин компрометирует тебя, то поручи мне избавить тебя от него. Это будет недолго. Если же это делается с твоего согласия, то я не имею права защищать тебя против твоего желания, но я указываю тебе опасность, которой ты подвергаешься, и предоставляю её на твоё усмотрение. Твой кузен и во всяком случае друг, Мариус. Эта выходка Мариуса оскорбила меня. Я находила большой храбростью и великодушием с его стороны заниматься моей репутацией после того, как он так легко бросил меня на произвол судьбы. Я не хотела обращать внимание на это письмо, но Жени пожелала посоветоваться с Бартесом, так как он был очень занят, то мы отправились к нему на дом в Тулон. Он пожал плечами, прочитав послание Мариуса. "Мне трудно бравировать обстоятельствами, когда у человека не хватает нравственной храбрости", сказал он. Мариус пропустил минутку выказать себя с хорошей стороны. Ему трудно будет уловить её снова. "Что же касается до опасности, грозящей вашей репутации со стороны Макална," то она создаётся на мельнице. А относительно самого макалона я наводил справки. В Провансе немало англичан, занимающих солидные положения, чтобы мне не трудно было узнать желаемое. Это человек достойный, очень известный на своей родине, с самой лучшей страны. Я думаю, что он не способен желать скомпрометировать вас, и его присутствие у вас до такой степени мотивируется, до такой степени необходимо делу, о котором он с вами беседует, что никто не может подозревать в этом чего-нибудь дурного. Принимайте же его так, как он того заслуживает, и остерегайтесь жертвовать надеждами, которые мы возлагаем на его поведение, лживым мнением, цель которых — удалить от вас всякое действительное покровительство». Бортесу было сообщено о письме Маккална к леди Водклифф. Он не сомневался в успехе, и ему удалось заставить и нас верить этому. Таким образом я успокоилась. Но однако, несмотря на живой интерес, возбуждённый во мне Макаловым, мне не хотелось бы увидеть его слишком скоро. Я должна была отдаляться от него, чтобы хорошо сыграть мою роль по отношению к нему. Мне казалось, что я имею такой вид, будто я жду его объяснения в любви. И я стеснялась в каждом слове, в каждом движении, с той минуты, как подли меня был кто-нибудь, кто мог бы меня заподозрить в интересничении с ним. Он приходил несколько раз и был очарователен. Я ещё не привыкла к его оригинальностям, но они далеко не не нравились мне, так как разоблачали в нём наивную сторону, в которой я слишком сомневалась, и в то же время они привлекали меня, как всё неизвестно и привлекает воображение — Мы немножко ссорились. Он был щекотлив, а я всегда бывала в насмешливом настроении. Он особенно старался избегать ошибок из смешных сторон, в которых мы упрекаем англичан, и которые в те времена, когда мы ещё мало заимствовали их качеств и их недостатков, поражали нас сильнее, чем теперь. Когда из боязни показаться тяжёлым и слишком уравновешенным, Маккалн впадал в револьный тон, я его уверяла, что он вовсе не похож на англичанина. Больше всего Я боялась встретить в нём некоторое сходство с Мариусом, хотя бы в преувеличенной заботливости о своей личности и в изысканной вежливости с людьми, к которым он равнодушен. Но он с таким презрением относился к характеру Мариуса, что я боялась оскорбить его, указав на это сходство. К тому же, оно существовало лишь в виду. Макалон был необыкновенно великодушен и смел перед всеми жизненными случайностями. Я не знаю, мог ли он, достигнув состояния независимости и хорошей репутации, пожертвовать всем ради удовлетворения своего сердца и ума. И когда я хотела помешать ему слишком критиковать моего кузена, я спросила его: "Выказал ли бы он сам больше энергии в подобном неопределённом положении?" Его рассердило это сомнение. "Надо судить о дереве по его плодам", сказал он мне. "Вы ботаник и прекрасно знаете". что не классифицирует дерево, прежде чем не узнают о его зрелости. Мужчина в цвету и в листьях ещё не вполне мужчина, а между тем уже легко определить бесплоден ли его цвет и немочны ли его листья. Мариус есть одно из этих ранних растений, или, вернее, один из тех искусственно выведенных цветков, которые сияют жизнью весной. Но вы прекрасно знаете, что лето высушит их и уничтожит. Но ну, а я Уже клонись к осени, и вас удивляет, что вы находите во мне молодые идеи и чувства. Это потому, что я и весной уже представлял собою нечто, и это нечто сделалось целым. Он любил метафоры в противоположность Фрюмэнсу, который почти никогда не употреблял их и не придавал им особого значения. Ум Макална был менее развит, но более богат. Он много видел, и если он не анализировал строго вещей, то по крайней мере схватывал их физиономию и судил с большим вкусом и точностью. Его рассказы о путешествиях были поучительны и любопытны. Он обладал артистическим чутьём и живописностью изложения. Он довольно верно судил о людях, пожалуй, слишком снисходительно, по моему мнению, так как добро и зло одинаково сильно поражали меня, между тем как он признавал и то, и другое. в каком-то раковом сопоставлении, которое он считал необходимым для всемирного равновесия. Иногда он казался мне скептиком в силу отсутствия глубины, а в другие минуты меня поражала глубина его анализов, и я чувствовала, что он гораздо выше меня в практике жизни, нравственной и философской. Он не умел размышлять, как Фрюманс, и выходить из этого размышления с победой над самим собой или с более обширными познаниями относительно предмета его изысканий. Более инстинктивный И нетерпеливый, он ловил свои мысли на лету и мгновенно приобретал уверенность, что он видит ясно, и его ум граничил с гениальностью.